Глава 30. Мы остались в горах еще на три дня. Терон настоял на этом, сказав, что основы контроля нельзя освоить за одну встречу, а дорога в столицу потребует от меня полной концентрации. Я не возражала. Каждый час обучения увеличивал мои шансы не устроить катастрофу в Королевском суде. Первый урок начался на рассвете, когда я еще спала на разложенных у костра шкурах. Терон разбудил меня не словами, а прикосновением к руке, и сила внутри меня мгновенно отозвалась на его магию, вспыхнула тревожным жаром. «Хорошо», — удовлетворенно пробормотал старик. «Чувствительность высокая. Это поможет в обучении». «Что вы сделали?» — спросила я, садясь и потирая руку. «Коснулся вашей силы своей. Посмотрел, как она реагирует на внешнее воздействие». «У вас интересный случай, дитя. Обычно дар одаренного имеет одну природу — огонь, воздух, земля, вода. А у вас их две». Киран, дремавший рядом, мгновенно проснулся и сел. «Две природы?» — переспросил он. «Что это означает?» «Одна душа владеет огнем», — объяснил Терон, подбрасывая хворост в костер. «Разрушительным, яростным, карающим» другая — воздухом и связующими силами. Она может удерживать, сдерживать, защищать. Конфликт между ними и создает хаос. «Можно ли разделить их?» — спросила я. «Использовать только одну?» «Можно, но опасно», — покачал головой Терон. «Если подавить одну из природ полностью, вторая может выйти из-под контроля. Лучше научиться гармонии между ними». Он поднялся и отошел к стене пещеры, где на камне были выбиты странные символы. Первое упражнение — почувствуйте обе силы по отдельности. Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Я послушно закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Дыхание стало медленнее, сердцебиение ровнее. В груди тлело знакомое жжение, но теперь я пыталась разглядеть его детали. «Чувствуете что-нибудь?» — спросил Терон. — Тепло, — ответила я, — как угли под пеплом. — Это огонь. А теперь попробуйте найти что-то еще, более прохладное, более спокойное. Я углубилась в медитацию и постепенно действительно почувствовала что-то другое. Не жар, а легкое дуновение, прохладный ветерок где-то в глубине души. — Есть, — прошептала я, — как дыхание. «Отлично. Теперь попробуем обратиться к каждой силе по отдельности. Сначала к огню». Я мысленно потянулась к теплу в груди. Оно тут же отозвалось, стало ярче, горячее. Воздух вокруг моих рук начал дрожать от жара. «Достаточно», — предупредил Терон. Переключиться оказалось труднее. Огонь не хотел отступать, цеплялся, требовал внимания. Но постепенно мне удалось нащупать ту прохладную струйку и осторожно коснуться ее. Ощущение было совершенно иным. Не разрушительная мощь, а тонкая деликатная сила. Воздух вокруг меня задвигался, но не от жара, а от невидимых потоков. «Превосходно!» — одобрил Терон. «Вы быстро учитесь. Теперь самое сложное!» Попробовать использовать обе силы одновременно, но не дать им конфликтовать. «Это возможно?» — усомнилась я. «Огонь и воздух могут дополнять друг друга, если правильно их направить. Но для этого нужна абсолютная внутренняя гармония». Я попыталась, но едва коснулась обеих сил одновременно, как они тут же вступили в конфликт. Жжение в груди стало болезненным, дыхание сбилось. Я резко открыла глаза, тяжело дыша. «Не получается», — призналась я. «Не получается, потому что внутри вас по-прежнему идет война», — объяснил Терон. «Пока две души конфликтуют, их силы тоже будут враждовать. Именно поэтому вам нужен якорь». Он повернулся к Кирону. «Ваша очередь, молодой человек. Подойдите к ней». Кирн поднялся и сел рядом со мной. Его присутствие, как всегда, действовало успокаивающе. Женя в груди потихоньку утихла. «Возьмите ее за руку», — велел Терон. «Вы должны стать мостом между двумя частями ее души». Теплые пальцы Кирана сомкнулись на моих. Эффект был мгновенным. Обе силы внутри меня словно выдохнули с облегчением. «Теперь попробуйте снова», — предложил старик. «На этот раз все получилось легче». Огонь и воздух по-прежнему были разными по природе, но больше не воевали друг с другом. Они текли параллельно, каждый по своему руслу. «Отлично!» — улыбнулся Терон. «Видите? Якорь работает. Теперь попробуем более сложное упражнение». Следующие часы прошли в постоянных тренировках. Терон заставлял меня вызывать то одну силу, то другую, то обе сразу. Учил направлять огонь не на разрушение, а на созидание, разжигать костер, не сжигая дрова полностью. Показывал, как воздушные потоки могут служить не только для сдерживания, но и для защиты. Кируну тоже доставались задания. Старик объяснял ему, как чувствовать мое эмоциональное состояние, как понимать, когда силы начинают выходить из-под контроля. «Смотрите на ее глаза!» наставлял Терон. «Когда огненная душа берет вверх, зрачки расширяются, дыхание учащается. Когда воздушная, взгляд становится отстраненным, будто она смотрит сквозь вас». «А если начинается конфликт между ними?» — спросил Киран. «Тогда она будет метаться между состояниями. Вот тут ваша задача — физический контакт, спокойный голос, возврат к равновесию». К концу первого дня я была измотана, но довольна. Впервые за долгое время я чувствовала, что начинаю понимать происходящее со мной. Вечером мы сидели у костра, и Терон рассказывал истории о других одаренных, которых он обучал. Был у меня ученик, говорил старик, глядя в пламя, молодой лорд с востока. Его сила была связана с водой, но он никак не мог ее контролировать. То засуха наступала, то наводнение. Оказалось, что в детстве он видел, как утонула его сестра и подсознательно боялся своего дара. «И что с ним стало?» — спросила я. «Научился принимать прошлое. Понял, что его сила могла бы спасти сестру, если бы он тогда умел ею пользоваться. Это дало ему мотивацию учиться, а не бояться». «А у меня какая мотивация?» — задумчиво спросила я. «Это вам решать, дитя». «Но я бы сказал — любовь. Одна душа любит его», — Терон кивнул на Кирона, — «другая ненавидит. Любовь сильнее ненависти, если дать ей шанс». На второй день обучение стало интенсивнее. Терон учил меня не только контролировать силы, но и использовать их для практических целей. «Покажите, как вы разжигаете огонь», — попросил он утром. Я сосредоточилась на куче хвороста и осторожно послала в нее тонкую струйку огненной силы. Ветки вспыхнули, но пламя было ровным, контролируемым. «Хорошо. А теперь потушите, не заливая водой». «Как?» «Воздухом. Создайте вакуум вокруг пламени». Это оказалось сложнее. Воздушная сила была более тонкой и требовала деликатного обращения. Но постепенно мне удалось создать невидимый купол вокруг костра. Огонь задрожал и погас. Превосходно! Теперь самое важное упражнение. Попробуйте создать защитный барьер. Из чего? Из сочетания обеих сил. Огонь даст энергию, воздух — форму. Представьте стену между собой и угрозой. Террон отошел к противоположной стене пещеры и что-то прошептал. Из его рук вырвалась струя холодного воздуха, направленная прямо на меня. Инстинктивно я выбросила руки вперед, призывая защиту. В воздухе вспыхнула полупрозрачная стена из огня и сжатого воздуха. Холодный поток ударился о нее и рассеялся. «Отлично!» — воскликнул старик. «Вы учитесь быстрее, чем я ожидал!» Но самым важным стал третий день. Терон решил проверить, насколько стабильной стала моя связь с якорем. «Сейчас я попытаюсь спровоцировать конфликт между вашими душами», — предупредил он. «Это будет неприятно, но необходимо. Нужно убедиться, что якорь работает даже в критических ситуациях». Керн крепко взял меня за руку. «Что он собирается делать?» — спросил он. «Пробудить воспоминания», — ответил Терон. «Болезненные воспоминания обеих душ. Посмотрим, сможете ли вы сохранить контроль». Старик положил руки мне на виски. Его прикосновение было теплым, но я чувствовала, как что-то чужое проникает в мой разум. И вдруг я была снова маленькой Леоной, стоящей на стене замка и смотрящей, как вдали горят крестьянские дома. Налет магвайров Отец говорит «Запомни этот день, дочь. Запомни, что они делают с нашими людьми». Ненависть поднялась во мне горячей волной. Проклятые Магвайры, убийцы, грабители. Но тут же пришли другие воспоминания, уже Елены. Больничная палата, где она умирала в одиночестве. Страх перед смертью, отчаяние от несбывшихся надежд. Две волны эмоций столкнулись в моей голове с такой силой, что я закричала. Огонь и воздух внутри меня взорвались, стремясь вырваться наружу. «Держите ее!» — крикнул Терон Кирану. Сильные руки обняли меня, прижали к широкой груди. Знакомый запах, знакомое тепло. Якорь. «Я здесь!» — шептал Киран мне на ухо. «Я никуда не денусь. Дыши! Просто дыши!» Две души по-прежнему конфликтовали, но уже не так яростно. Они нашли точку равновесия в этих объятиях, в этом голосе, в этом присутствии. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Терон, отнимая руки от моих висков. «Как будто меня растоптал конь», — честно ответила я. Но контроль не потеряла. «Это хорошо, очень хорошо. Значит, связь с якорем достаточно сильна для экстремальных ситуаций». Он отошел к своим книгам и что-то записал. «Последний урок», — сказал старик. «Самый важный. Что делать, если якорь недоступен?» «То есть, если Кирана не будет рядом?» — уточнила я. «Именно. В Королевском суде могут возникнуть ситуации, когда вы будете разделены. Нужен план на такой случай». Терон научил меня технике внутреннего якоря, способу создавать воображение образ Кирана настолько яркий, что он почти заменял реальное присутствие. «Закройте глаза», — велел он. «Представьте его лицо, каждую деталь». Цвет глаз, форму губ, шрам на подбородке. Услышьте его голос. Почувствуйте запах. Я погрузилась в воспоминания. Серебряные глаза, суровые черты, лицо, смягчающееся только в редкие моменты близости. Глубокий голос легкой хрипотцой. Запах кожи и дыма, мужественный и успокаивающий. — А теперь, — продолжал Терон, — спровоцирую небольшой конфликт. «Но Кирана рядом не будет! Попробуйте удержать равновесие с помощью воображаемого якоря!» Он снова коснулся моих висков, но на этот раз воздействие было слабее. В голове поднялся знакомый шторм эмоций, но я сосредоточился на воображаемом образе Кирана. «Я здесь. Не бойся. Дыши!» Его голос в моем воображении был таким ясным, словно он действительно говорил и силы внутри меня откликнулись, успокоились. «Великолепно!» — одобрил Терон. «Вы готовы!» Вечером третьего дня мы собирались покинуть горы. Терон дал мне небольшой мешочек с травами. «Если почувствуете, что теряете контроль, заварите щепотку в горячей воде и выпейте», — объяснил он. «Это поможет успокоить конфликт между душами». «Спасибо», — сказала я. «За все». «Не благодарите раньше времени, дитя. Настоящее испытания еще впереди. В столице вам придется скрывать свои способности, а это создаст дополнительное напряжение». «А если я сорвусь?» — спросила я. «Если устрою катастрофу прямо в королевском суде?» Терон посмотрел на меня серьезно. «Тогда вас сочтут ведьмы и сожгут на костре. Или отправят в цитадель для изучения». «В любом случае о возвращении домой можно будет забыть». «Не слишком обнадеживающая перспектива». «Но я верю в вас», — добавил старик. «У вас есть сильная мотивация контролировать себя и надежный якорь. Этого должно хватить». Мы спустились с гор уже в полной темноте, добрались до лагеря, где нас ждали Торвин и остальные. Люди с облегчением увидели нас невредимыми. Трое суток в горах с отшельником-чародеем казались им опасным предприятием. «Ну как?» — спросил Торвин, когда мы седлали лошадей. «Помог этот Терон?» «Помог», — коротко ответила я. Но в глубине души я понимала, настоящая проверка еще впереди. В королевском суде мне предстоит не только скрывать свои способности, но и сражаться с редовинами за будущее наших земель. И все это время две души во мне будут бороться за контроль. Киран подъехал ко мне на своем вороном коне. «Готово?» — спросил он. «Готово», — кивнула я, стараясь говорить увереннее, чем чувствовал себя на самом деле. Впереди лежала дорога в столицу. Дорога к истине, к справедливости, к будущему. Или к катастрофе. Это покажет время.